Рукомеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальство мальсто пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артель. У нашего же крестьянина Луки Кириллова. Этот Лука Кириллов жив все дни, он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него было стародавнее, еще от отцов заведено».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 Сам же Лука Кирилф с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку загородили. На нас, глядячи, то же самое стали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо. Бенги за расчет у англичан в конторе верные.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 Та своим бабьим языком суеречит, что, выйдя староверы, такие-то, и вот этаки, святые, праведные, присноблаженные, а наш виляр очи разотца, раскосит головушку на бок, бороду масле а голосом сластит».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 и девеса действительно деялись непонятные. Был это этой госпожи старший сын в училище, и был он первый по тоску на ленивый нетяг, и ничему не учался, но как пришло дело к экзамену, она шлет за нам и дает ему заказ помолиться, чтобы ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит, дело трудное.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 на другие. Часть пятая Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам, наверное, деньги ли они неправильно имели, или какой беспошлиный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть. А тут наград предвиделась велемощная.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 Да чтобы они хорошенько, говорит, молились, потому мне это очень нужно. Смеют ли же они, государь, не у меня плохо молиться, когда я приказываю, заспокоил ее Пимин. Я их голодом запащу, пока не вымолят. Взял деньги, да и был таков. А Барину в ту же ночь желанное его супругой назначение сделано. Ну уже тут ей так от этой благодати в лоб вступила, что она недовольно сделалась нашей молитвой, возжелал непременно сама нашей святыни пославославить. Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что наши ее до своей святыни допустят. На барне не отстает.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 Цебастая, тоненькая, как сойга, и бровиносная. Вам эткая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба. — Помилуйте, да что же в змеевидности может нравиться? — отвечал он. — У вас что же, почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа? — Кочку! — повторил улыбнувшись и не обижаясь рассказчик.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 чтобы она не путалась, а как шарок, всюд каталась и поспевала, а с побежит да спотыкнется. Змеевидная танину у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристей и с пазушкой, потому оно, хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается».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 Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом, весь бледный и расстроенный. Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям, не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрошу, что такое с тобой Лука Кириллов, а он говорит, после скажу.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 — Нельзя, — говорит Марочка, — там в большой горнице дед Морой молится. — Ага, вот, думаю, так и есть, что что-нибудь по вере сталось. А тетка Михайлица и начинает. — Ты ведь, Марочка, небось, ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи сталось. — Нет, мол, старородительница, не знаю. — Ах, страсти! Расскажите же скорее, старородительница, —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 Меня всего этого открытия трепет бросило. — Говорите, прошу скорее, как это дива сталось и кто были оного дивозрители? А она отвечает, девеса дитя были непостижны, а дивозрителей никого кроме меня не было, потому что случилось все это в самый глухой полуночный час, и одна я не спала.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 Яна она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял, и слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто.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 «Дуй, баба, огонь, дуй, скорее огонь!» — кричит он Михайлица, а сам не с места. Та запалила свечку и выбегает, а он, бледнолиц, как осужденный смертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся. «Баба опять до него, кормилец!» — говорит, что?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 А она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился было за Лукой на мост, но, гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель. Все вскромолились, и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыгою...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 И плещами не тряхнет, потому что рассуждает, что так вероятно, это Богу изволился попустить такую дикость. Но в это время слышит дядя Маруэ один жандарм вскрикнул, и за ним другой дверь разлетелась, и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрой, так и пруд в горницу.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 Это уже дел пропащий, и как в гроб погребенное. О них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости сообразования не одобрил, а, напротив, сказал, к чему это. И даже за старое художество заступился и сказал, это древнее, это надо беречь. Но...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 и освящен древним Иереем по полному требнику Петра могилы, а ныне у нас ни Иереев, ни того требника нет. А как, говорит, вы его распечатлеете, когда у него все лицо сургучом выжжено? Ну уж, на этот счет, отвечаем, ваш милс, не беспокойтесь».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 А потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам бога Саваофа стоят седьм крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, не похожих, а на порогах сени пророки и працы, ниже ступенью мысей со скрижалею, еще ниже Аарон в Митре и с жезлом прозявшим.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 Седьмисвечный подсвечник — дар разума. семь очес дар совета. семь Трубных Рогов — дар крепости. Десная Рука посреди седьми звезд — дар видения. семь Курильниц — дар благочестия. Седьмь малоний дар страха Божия. Вот, говорю, таковое изображение гореносно. Англичанин отвечает —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 а на сей час и пойдет, облегченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвояя себе переизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги и вся слава земная при молитве кажутся не иначе, как мерзость пред Господом. Тут англичанин встает с места и весело говорит, «А вы же, чудаки, чего себе молите!»